Глава 53. Он постоянно на нее смотрит, а я смотрю на орешку. Мне так страшно, что она испугается его жадного взгляда, что я не переставая дергаю ее, пытаясь переключить внимание на себя. Давай снимем бабочки, чтобы они под шапкой не помялись. Дочка будто не слышит, кусая нижнюю губешку, не сводит глаз с Олега, с отца. Господи, мне придется сказать ей, что это ее папа. Хорошо, что она слишком мала для неудобных вопросов, но потом, когда она вырастет, вдруг станет спрашивать, почему он с нами не живет, или вообще вспомнит, что он был с нами не с самого начала. Подняв подбородок, чтобы я застегнула молнию куртки, Оришка вдруг широко улыбается, стреляет в меня глазками и, закрыв ладошкой рот, хихикает. Оборачиваюсь и натыкаюсь на взгляд Олега. Глядя на нас блестящими глазами, он тоже не смело улыбается. Дядя мигает шепчет дочка в ухо. «Подмигивает?» «Да, помигивает». Поднимаюсь на ноги и поворачиваюсь к стойке гардероба, чтобы взять лежащее на ней пальто. Однако Олег оказывается быстрее. Берет его с намерением помочь мне надеть его. «Я сама». Дернув головой, велит встать к нему спиной. Решая не устраивать сцену, разворачиваюсь и концентрирую внимание на дочери. Та, держа розовый рюкзачок обеими руками, Смотрит на отца во все глаза. Никак не может понять, что происходит. Мужчин, кроме отчима, в нашем окружении никогда не было. Тем более таких. Где твоя одежда? В машине. Выходим втроем на улицу. Немного мешкая, останавливаемся. Я отвезу. Я непонятно для чего по сторонам головой кручу. Такси ведь все равно не заказывала. Хорошо. Шагаем вдоль припаркованных автомобилей. Олег, ведя нас, двигается чуть впереди. Мы за ним. «Минуту подождите», — говорит он, снимая машину с сигнализации. «Я кресло детское установлю». «Что?» Качнувшись на месте от внезапного головокружения, прижимаю Ришку к своей ноге. В кровоток холодной струйкой ужас втекает. Картинка перед глазами начинает терять контуры. а мне слежу за тем, как, открыв багажник олег вынимает из него темно синее кресло и начинает пристегивать его к заднему сидению о боже у него сын есть почему он не сказал олег М -м? выпрямившись он оборачивается и сощурив глаза внимательно смотрит на меня догадавшись очевидно в чем дело неожиданно усмехается это Мишаня кресло говорит он ему год недавно исполнился нам на такси тогда лучше поехать мишаня племянник мой полины сын С ног до головы окатывает постыдным облегчением. Незаметно выдохнув, прячу смущение за суетой, поправляю курточку на оришке и, когда Олег подзывает ей рукой, забираю розовый рюкзак. Полина замуж вышла? Интересуюсь, занимая место рядом с дочкой. Да. Здорово. Я на прошлой неделе в поликлинику их возил. Кресло так и осталось в машине. Кто бы знал, что понадобится, да? Проговаривает тихо, а сам на меня в зеркало поглядывает. «Не отвечаю. Снимаю перчатки с Аришкиных ручек и достаю из рюкзачка маленького плюшевого кролика. Первые несколько минут пути в салоне машины царит гнетущая тишина. Негромко говорит радио, да Аришка шепчется со мной. «Дядя нас домой везет. Это его машина? А он еще за нами приедет? Как его зовут? У него дочка есть?» Также негромко отвечаю ей и замечаю нацеленное на нас пристальное внимание Олега. По телу электрическая волна проходит, на коже испарина выступает. Мне только предстоит переварить и усвоить впечатление от произошедшего, перебрать все ощущения и понять, довольна я его реакцией или нет, потому что я совсем к другой готовилась. — Когда у тебя день рождения, Арина? — вдруг спрашивает Олег. Голос взволнованный, чуть хриплый. Дочка, вытянув шею, взглядом у меня помощи просят. Мало еще, чтобы такие вещи запоминать. Седьмого июля, отвечаю за нее. Да, подтверждает Арина. Олег застывает, устремляется сосредоточенный взгляд на дорогу. У бабушки тоже седьмого июля, говорит он спустя несколько мгновений. Знаю, мне мама сказала, отзываюсь я. Она могла не успеть узнать о ней Саша. Мне нечего на это ответить. Он прав. Опустив голову, фокусирую взгляд на лежащем у моих коленей букете из нежно-розовых роз. Какая фамилия? Загорская. Как у меня. Отчество? У меня в горле спирает до невозможности говорить и нормально дышать. Во рту пересыхает. Саша? Олеговна. Он дергает головой, моргает несколько раз и до самого дома не произносит больше ни слова. Арина, утомленная активными играми и впечатлениями, начинает клевать носом. «Ариша, доча?» Зову тихонько, когда машина во двор нашего дома въезжает. «Уснула?» «Почти. Я помогу». Сонно хлопая глазками, дочка приподнимается и смотрит в окно. Поняв, что мы почти дома, видимо, окончательно расслабляется и сразу засыпает. «Не успели немного?» Шепчу, отстегивая удерживающие ее ремни. «Разбудить нужно». «Не надо, я возьму ее. Мною тут же овладевает паника. А вдруг он не умеет детей на руках держать? Вдруг Орешка проснется и испугается? Пока я выбираюсь из машины, и обхожу ее, Олег успевает выйти, открыть двери, поддеть дочь под ноги и спину. «Давай я ее возьму». Прошу, жутко нервничая, будто глухой. Аккуратно берет ее и бережно к себе прижимает. Звозившись, Арина открывает глазки и, несколько раз моргнув, снова их закрывает. «Ты цветы возьми», — велит он, — «и ключи из моего кармана». «Человека, который держит твоего ребенка, инстинктивно хочется слушать беспрекословно. забирая букет сидений и...» «Где, говоришь, ключи?» «В правом кармане брюк, Саша». «Эм, ладно. Я понимаю, что он не специально. Все случившееся сегодня для него потрясением стало, и вряд ли ему сейчас до смеха, но во взгляде отчетливо вызов читается» подхожу ближе и сглотнув оскопившуюся во рту слюну протягиваю руку к его бедрам запах мужского парфюма и теплое дыхание олега ощущаются острее отодвинув кончиком указательного пальца край кармана просовываю ладони и нащупав связку выдергиваю руку как из кипятка кожу жжет лицо пылает колени слабеют я его коснулась случайно на брелоке красная кнопка сбоку нажми ее Раздается его тихий голос. Закрываю машину и указываю рукой на дверь нужного подъезда. «Третий этаж». Говорю, когда мы оказываемся внутри. «Лифт работает?» «Кажется, да. Утром работал». Заходит в тесный лифт. Молча до нужного этажа доезжаем. Я плохо себя контролирую. То сжимаюсь в комок, то срываюсь на дрожь. То горю, то трясусь от озноба. Происходит нечто невероятное. Олег стоит в метре от меня и смотрит на спящую на его руках дочь. Эта картинка мгновенно выжигается на моей сетчатке и навечно запечатлевается в моем сознании. Сюда. Подхожу к двери нашей квартиры и открываю ее своим ключом.